Виги и Тори. Их политика. Неотъемлемым компонентом английской парламентарной системы стали постепенно оформлявшиеся две политические партии – Виги и Тори. Каждая из них возглавлялась своим лидером в Палате общин. За стенами парламента также размежевались, хотя и неустойчиво, Сторонники каждого политического течения, связанные либо родственными, либо экономическими узами с Викской или Торийской парламентской фракцией. Верхняя палата наследственных или назначаемых королем лордов придерживалась Торийской направленности. В социальном плане Тори представляли земельную аристократию и дворянство. главным образом консервативные по своей политической ориентации, в установившемся конституционном компромиссе поддержка королевской власти в противовес парламенту. В религиозном плане тори неизменно оставались приверженцами англиканской церкви. Вигами были тоже аристократы, наиболее старинные, богатые и надменные землевладельцы Англии. которые, однако, смыкались с верхами буржуазии, преимущественно финансовой. Вся английская буржуазия, поэтому, считала вигов своей партией. Они выступали аристократическими представителями буржуазии, Маркс, и признавались главными охранителями социально-политического компромисса 1688 года. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 8, страница 356. Страница 59. Эта группировка защищала религиозных диссидентов. Государственная система основывалась на своеобразном социальном равновесии. Политические трофеи, доходные тёплые местечки, Оставлялись в руках знатных дворян-землевладельцев, при условии, что они в достаточной мере будут соблюдать экономические интересы финансового, промышленного и торгового среднего класса. А эти экономические интересы уже тогда были достаточно сильны, чтобы определять собой общую политику нации. Энгельс. Маркс, Энгельс, сочинения, второе издание, том 22, страница 310. Политика обеих партий содействовала буржуазному развитию страны. Хотя тори выгораживали земельный интерес, а виги заботились прежде всего о денежном интересе. Эти их ориентиры, а также конкретные методы проведения ими политики составляли содержание их соперничества. В начале XVIII века преобладали торийские кабинеты. Видными деятелями Тори были Оксфорд, Боллингброк. Признанным лидером вигской оппозиции считался герцог Малборо. После 1714 года до 1762 года Правили бессменно виги. Их крупный политик Роберт Уолпол стоял у власти в 1721-1742 годах. Век верховенства вигов ознаменовался самой откровенной реализацией корыстных и алчных стремлений буржуазии. Различные рычаги первоначального накопления успешно применяемые государством служили тогда дальнейшему ее обогащению в англии к концу семнадтого века подчеркивал карл маркс они систематически объединяются в колониальной системе и системе государственных займов современной налоговой системе и системе протекционизма маркс энгельс сочинении второе издание том двадцать страница 761 В 1707 году правящая олигархия узаконила унию между Англией и Шотландией. Государство стало часто называться Великобританией. Уния сохраняла за Шотландией автономию лишь в отдельных областях, например, в судебной, и, главное, ликвидировала шотландский парламент. Шотландия, теряя политическую самостоятельность, могла посылать в английский парламент 16 лордов и 45 депутатов в палату общин. Внешняя политика Англии была нацелена на то, чтобы не допустить преобладание какой-либо державы на континенте, а также на проведение наступательной колониальной торговой и военной экспансии. С конца XVII века в Англии постепенно оттесняла своих исконных соперников в Европе. В 1703 году она добилась заключения мэтюанского трактата, закрепившего экономическую и политическую зависимость Португалии от Англии. Воюя с Испанией, Англия достигала успеха в расширении колониальных территорий. Она преуспевала также в соперничестве с Голландией. Однако в первой половине XVIII века на передний план выдвинулась англо-французская конкуренция. Между двумя государствами происходила почти постоянная борьба, которую современники называли Второй столетней войной. В Семилетней войне 1756-1763 годов Это соперничество разрешилось в пользу Англии, влияние Франции в Европе было серьезно подорвано. Еще более важным результатом войны явились колониальные приобретения Англии за счет Франции и Испании. Именно в середине XVIII века было заложено основание Британской колониальной империи. Термин вошел в употребление в конце XIX века. Ее эксплуатация стала широчайшим каналом обогащения метрополии, притока огромных богатств в руки прежде всего английской буржуазии. Колонии Англии разделялись на два типа. В переселенческих колониях Северной Америки, которые заселялись англичанами, насильственно оттеснявшими коренных жителей, индейцев, стал развиваться капитализм. Переселенцы воспроизводили экономическую структуру метрополии шел процесс распространения английского капитализма вширь. В колониях же на Востоке, например, в Индии, напротив, зачатки капитализма подрывались англичанами, разрушалось местное производство ремесленников, консервировались архаичные дофеодальные и феодальные формы производства. И таким образом эти колонии постепенно превращались в чисто сырьевые источники и рынки сбыта для английской промышленности. Страница 60. -я. Экспансионизм вигов особенно вдохновлялся с сороковых х годов XVIII -го века группой патриотов во главе с Уильямом Питтом старшим лордом Четтомом, тесно связанной с колониальными кругами английской буржуазии. Эта группа сумела оттеснить Уолпола и добиться его отставки. Наступательная политика требовала огромных затрат. правительство Напрягало усилия на изыскание средств для их покрытия. Прочно укоренилась практика внутренних государственных займов, а также внешних. Имущие классы субсидировали государство, предоставляя ему займы под высокие проценты. Государственный долг возрастал по мере увеличения расходов на войны в 1697 году, 14,5 млн фунтов стерлингов, в 1757 году почти 78 млн фунтов стерлингов. Для выплаты процентов государство-должник использовало налоги, введением которых особенно прославились кабинеты ВИГов. Система налогообложения к середине века включала десятки косвенных налогов на товары массового потребления на солод соль уголь свечи мыло и так далее за счет объединения народа несшего тяжелое бремя налогов шла гигантская перекачка средств в карманы буржуазии еще одним важным направлением политики был протекционизм в интересах мануфактуристов рынок англии Ограждался суровыми запретительными тарифами от импорта конкурировавших товаров, в частности из Франции. Напротив, всячески поощрялся ввоз сырья, шерсти, шелка сердца а его экспорт строго воспрещался, контрабанда каралась. Вводились поощрительные премии за производство отдельных видов продукции, например, отечественного шелка, льна, за экспорт готовых товаров, например, льняных тканей. Таким образом, политика английского государства активно содействовала накоплению капиталов, упрочению мануфактур. В Англии медленно, но неуклонно совершался дальнейший процесс генезиса нового буржуазного общества. Англия находилась на подъеме. Особенности просвещения в Англии Первая половина XVIII века была временем расцвета английского просвещения, которое развивалось в течение всего XVIII столетия. В его основе лежали реальные потребности в знаниях, необходимых для нужд материального производства, торговли, мореплавания. В Англии с конца 17 века преуспевала наука, математика, физика, механика, астрономия. Великие естествоиспытатели Исаак Ньютон, Роберт Хук, Роберт Бойл прославили Английскую Академию Наук Королевское Общество. Оно было основано в 1662 году при активном участии Уильяма Петти, одного из родоначальников классической буржуазной политической экономии. Определяющей особенностью английского просвещения, широкого в основе своей пробуржуазного идейно-культурного течения, явилось его оформление уже после буржуазной революции. На долю просветителей в Англии выпало обоснование социально-политического компромисса 1688 года и дальнейшее развитие буржуазной идеологии и культуры, зародившихся еще до революции. Эта особенность определила и другую черту английского просвещения – его умеренность. Английские просветители не выступали решительными идейными борцами в критике религии, церкви, сохранившихся феодальных институтов. Они не были слишком смелы и в своих общественных идеалах. Их мировоззрение часто отличалось двойственностью, половинчатостью. Рационализм И свобода мысли уживались с религиозностью. Из признанных ими прогрессивных теорий естественного права, народного суверенитета и общественного договора они выводили оправдание современного им олигархического строя Англии. Умеренность их воззрений объяснялась также тем, что английский буржуа С этого времени стал соучастником в подавлении низших сословий, огромной производящей народной массы. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 310. Просвещение в Англии развивалось в условиях быстрого роста экономического могущества страны, ее небывалого до того подъема. Отсюда еще одна ярко выраженная черта, присущая английскому просвещению, как и большинству просветителей вообще, социальный оптимизм находил выражение в восхвалении всеобщей гармонии, характерной якобы для современного им английского общества. Страница 61. Очевидные пороки нового буржуазного порядка, стяжательства, алчность, эгоизм нередко критиковались английскими просветителями, но относились ими к жившему прошлому, к старому феодальному строю, противоестественному с точки зрения просветителей, опорочившему природу людей. Наконец, для английского просвещения была типичной разработка более всего этических и экономических учений, привлекавших мыслителей их практической значимостью. Этика, как считали английские просветители, призвана воздействовать на жизнь, политическая экономия на благосостояние нации. Джон Лок, другие просветители. Крупнейший мыслитель английского просвещения Джон Лок, 1632-1704 годы, выдающийся материалист, основоположник материалистического сенсуализма. Он отстаивал веротерпимость, но не для католиков и атеистов, Отделение церкви от государства Огромное значение для буржуазной идеологии имела его интерпретация естественного права. В пору изначального состояния общества частная собственность возникла благодаря труду и начался полезный обмен излишками продуктов. Поэтому крупный собственник самый ценный член общества. В анализе Локком функции государства были заложены исходные идеи буржуазного либерализма. Охрана собственности, безопасность и свобода ее владельца, невмешательство в его деловую активность. Локк стоял на принципах народного суверенитета и общественного договора, в силу которых считал он парламент наделен верховной властью и контролирует исполнительную власть короля и его кабинета под впечатлением возвеличенной им славной революции лок утверждал допустимость сопротивления монарху-тирану и даже его свержения в 1689 году лок написал два трактата о правительстве, где обосновывал превосходство конституционной монархии, развивал учение о разделении властей законодательной, исполнительной, федеративной по внешним делам. Как истинный сын классового компромисса 1688 года, Энгельс, он считал олигархический парламент Англии воплощением верховенства народа. Смотри Маркс Энгельс, сочинение второе й издания, том 37, страница 419. На первое место среди наук Локк ставил этику. Педагогика Локка предполагала своей целью воспитание благопристойного человека, обогащенного знаниями, полезными для предпринимательской деятельности. Буржуазная мысль последующих поколений в Англии и за ее пределами черпала свои идеи из классического наследия Локка. Материалисты составили значительный отряд английского просвещения. Среди них выделялся Джон Толланд 1670-1722 годы, В своем антицерковном памфлете «Христианство без тайн» 1696 год, преданным властями сожжению, толанд близко подошел к атеизму. В отличие от большинства просветителей, восхвалявших современную им конституционную монархию, толанд был сторонником республики, неустанно ее пропагандировал, издав сочинения Мильтона и Гаррингтона. Английское просвещение было неоднородным. Рядом с республиканцем Толландом, крупным идеологом выступал Генри Боллингброк, 1678-1751 годы, просвещенный аристократ, блюститель интересов торийских землевладельцев. Будучи оригинальным политическим мыслителем, Боллингброк нарисовал своего рода утопию, идеал монархии, во главе которой стоит король-патриот, моральный реформатор. В знаменитых письмах об изучении пользы истории, 1735 год, Боллингброк доказывал, что в основе исторического прогресса лежит этический принцип. В своих трудах он представал религиозным скептикам, талантливо критиковавшим теологию. Глубокий след в английском просвещении оставила полемика между двумя моралистами – Шефсбери и Мандевилем. Концепция Шефсбери ярко воплотила просветительский оптимизм. Он всецело благословлял современный порядок. Мандевиль же в олигорической притче «Басня о пчелах» в 1705 год, оставаясь на почве буржуазного прогресса, оценил его трезво. Движущими силами этого порядка он назвал эгоизм, корысть и другие пороки. Экономические идеи вслед за Петти разрабатывали известный социальный реформатор Беллерс, а также Месси. Один из ранних представителей классической буржуазной политической экономии. Страница 62. Английская литература эпохи просвещения богата произведениями великих романистов, Дефо, Филдинга, Стерна и других. Особое место принадлежало Джонатану Свифту 1667-1745 годы. Гениальный сатирик бичевал современное ему общество. Автор Гулливера недвусмысленно выразил свое отношение к буржуазному строю. Богатые пожинают плоды работы бедных. Он выступал против господства олигархии. Долго живший в Ирландии, Свифт призывал угнетенных ирландцев к восстанию против колониализма. В эпоху просвещения в Англии процветала журналистика, появилось множество газет. Почти все просветители были публицистами – Свифт, Филдинг, Дефо. Выдающийся художник-сатирик и портретист Уильям Хогарт с демократических позиций откликался на злободневные проблемы общественной жизни. Он утверждал реализм в английском искусстве. Грамотность широких народных масс крайне медленно повышалась за счет организации лишь благотворительных частных школ при церквах в приходах. В них осуществлялось начальное образование детей из семей трудящихся. Преподавание велось на низком уровне и целиком под контролем церкви. Дети из буржуазно-дворянских семей получали среднее образование в привилегированных школах классического направления, изучали древние языки, а затем могли продолжать образование в университетах.